Глава шестая. Как я записался в гарнизон комбера «Марш в свою комнату, точка!» — воскликнул он хриплым и грубым голосом, став между нами и властно указав на дом. Потом дождался, пока Габриэль, бросив на меня последний испуганный взгляд, пролезла в отверстие и повернулся ко мне с таким убийственным выражением лица, что я невольно отступил шага на два и крепче сжал мою дубовую трость. «Вы! Вы!» — процедил он, вцепившийся рукой в воротник как будто ярость его душила. Вы посмели вторнуться в мое владение? По-вашему, я построил эту изгородь, чтобы вокруг нее могли собираться все паразиты королевства? О, вы были очень близки к смерти, мой милый юноша. Никогда не будете ближе, пока не пробьет ваш час. Взгляните сюда. Он вытащил из-за пазухи короткий массивный пистолет. Стоил вам пролезть в эту дуру и ступить ногой на мою землю, я бы тут же проделал вас окошко. Я здесь, бродяг, не потерплю. Я знаю, как себя вести с такими господами, будь они черные или белые. Сэр, произнес я, я никому не причинил вреда, придя сюда, и не знаю, чем заслужилось такое беспримерное нападение. И позвольте мне заметить, что вы все еще целитесь в меня из пистолета, а руки у вас так дрожат, что он может чего доброго еще и выстрелить. Если вы не повернете его дул вниз, мне придется, повинуясь чувству самосохранения, ударить вас по руке палкой. Мой тон заставил его несколько поостыть. «Да какого дьявола вас сюда принесло?» Спросил он, пряча обратно свое оружие. «Может, джентльмен, спокойно жить без того, чтобы являлись шпионить и подглядывать за ним? Что у вас своих дел нет, а? А моя дочь? Что у вас с ней может быть общего, и что вы пытались у него выведать? Ведь не случайно же вы сюда явились? Нет, храбро признал я, не случайно. Несколько раз мне представлялась возможность видеться с вашей дочерью и оценить ее многочисленные достоинства. Мы с ней обручены, и я пришел ради того, чтобы ее увидеть. Вместо того, чтобы вспыхнуть, как я ожидал, яростью, генерал протяжно свистнул от удивления, а потом, облокотившись о решетку, тихо засмеялся. «Английские терьеры любят винюхивать меденец сообщил он в конце концов. «Когда их привозят в Индию, они имеют обыкновение забредать в джунгли и выискивать там то, что представляется им единицами. Но ящерка оборачивается ядовитой змеей, и вот бедная собачка больше не забавляется. По-моему, с вами случится что-то похожее, если вы не поистережетесь. «Не собирайтесь же вы оклеветать собственную дочь?» – воскликнул я горя возмущением. «О нет, с Габриэлем все в порядке», – отозвался он беспечно. «А вот наша семья не та, с которой я мог бы рекомендовать кому-нибудь породнить И прошу вас, объясните, как это случилось» что мне неизвестно о вашем милом маленьком соглашении. «Мы боялись, сэр, что вы можете нас разлучить», ответил я, чувствуя, что полная искренность лучше политика при данных обстоятельствах. «Может быть, мы ошиблись. Прошу вас, прежде чем принять окончательное решение, вспомните, что речь идет о счастье нас обоих. В ваших силах разлучить наши тела, но души наши навсегда останутся соединенными». «Дружище», — произнес генерал, — «уже не зло». Вы не знаете, о чем просите. Между вами и кем бы то ни было, в ком течет кровь хизерстоунов, пропасть, через которую не построить моста. Все следы ярости исчезли из его поведения, уступив место слегка пренебрежительной насмешливости. Его слова уязвили мою семейную гордость. Пропасть может оказаться хуже, чем вам представляется, холодно проговорил я. Если мы живем в уединенном месте, это еще не означает, что мы какая-нибудь деревенщина. Я благородного происхождения по отцу, а моя мать из бикинских Бикенов. Уверяю вас, что неравенство между нами не так велико, как вы, кажется, думаете. Вы меня не поняли, ответил генерал. Это мы не вам. Есть причины, по которым моя дочь Габриэль должна жить и умереть незамужней. Брак с ней был бы не в ваших интересах. Но право, сэр, настаивал я. Мне лучше знать, в чем мои интересы. Если вы перешли на эту почву, то спорить нам не о чем, потому что, уверяю вас, единственный мой интерес, затмевающий все другие, в том, чтобы женщина, которую я люблю, стала моей женой. Если это ваше единственное возражение против нашего брака, можете не колеблясь давать согласие, потому что никакая опасность и никакое испытание, которое я могу навлечь на себя, женясь на Габриэле, ни капельки меня не беспокоит. «Поглядите на этого бентамского петушка», воскликнул старый солдат, улыбаясь моей горячностью. Легко презирать опасность, когда вы не знаете, что это за опасность. Так что это за опасность, срастно воскликнул я. Ничто на земле не отпугнет меня от Габриэля. Испытайте же меня. Нет, нет, это не пойдет, отвечал он со вздохом и продолжал задумчиво, словно разговаривал сам с собой. Отваги ему не занимать, и он вполне взрослый парень. Может, нам такая помощь не повредила бы. И он продолжал бормотать что-то себе под нос с отрешенным видом, как будто позабыв о моем присутствии. «Послушайте, Вест», – заговорил он наконец, «извините меня, если я сказал вам что-то лишнее, вот уже второй раз мне приходится извиняться перед вами за одно и то же. Больше этого не будет». Я, пожалуй, перегнул палку в своем стремлении к изоляции, но у меня есть к тому серьезные причины. Прав я или нет, но я вбил себе в голову, что в один прекрасный день на мой дом могут напасть. Если что-нибудь подобное случится – Думаю, я могу рассчитывать на вашу помощь. Можете не сомневаться. Вот что, если вам передадут, например, «Приходите» или даже просто «Кломбер», вы поймете, что вас зовут на помощь и поспешите немедленно, хотя бы и глухой ночью. «Безусловно, я так и сделаю», – ответил я. «Но можно спросить, в чем опасность?» «Если вы будете знать, это ничего не даст». Да вы едва ли поймете, если я расскажу вам. Теперь я должен с вами попрощаться, потому что слишком долго оставался здесь. Помните, я на вас рассчитываю, как на солдата куамберского гарнизона. Еще одно, сэр, заспешил я, потому что он повернулся уходить. Надеюсь, вы не рассердитесь на дочь? Это из-за меня она все от вас скрывала. Все в порядке, проговорил он с холодной непроницаемой улыбкой. Я не такой дракон в лоне своего семейства, как вы, кажется, думаете. Что же доженить бы? Я бы вам по-дружески посоветовал забыть и думать о ней. А если это невозможно, то хотя бы отложить на время. Нельзя сказать, что сейчас может внезапно произойти. До свидания. Он направился в рощу и быстро скрылся с глаз густых зарослей. Так закончилась наша необыкновенная беседа, которую этот странный человек начал, прицелившись в меня из заряженного пистолета. Окончил, признав во мне возможность будущего зятя. Я не знал, радоваться мне или огорчаться. С одной стороны, он скорее всего теперь постарается лучше следить за дочерью и не позволит нам общаться так свободно, как до сих пор. С другой стороны, я получил преимущество, добившись согласия возобновить свои ухаживание когда-нибудь в будущем. В конце концов, я решил, направляясь задумчиво домой, что мое положение теперь улучшилось. Но это опасность, это бесплотная необъяснимая опасность, встающая за каждым углом и нависающая над каждой башней кломбера. Как я не напрягал свой ум, я не мог найти такого ответа на загадку, который не выглядел бы ребяческим и бессмысленным. Одно обстоятельство казалось мне важным. Отец и сын, оба независимо друг от друга, уверяли меня, что если бы мне рассказали в чем дело, я едва ли понял бы рассказ. Какой же странной и чудовищной должна быть угроза, которую нельзя объяснить на понятном языке? В ту ночь, перед тем как лечь спать, я поднял руку в темноте и поклялся, что никакие силы человека или дьявола не ослабят моей любви к женщине, чье чистое сердце я имел счастье завоевать.